Глава 666 Первый пришла в себя Анис. Резко приподнявшись на локтях, она скривилась от вспышки боли, но для рыцаря духа терпеть боль было чем-то привычным. Даже детям аристократии путь развития не давался даром. Иногда приходилось проходить через такие испытания, что могли бы заставить посидеть иных смертных. Анис огляделась. Вокруг танцевал мрак. Он то и дело пытался своими лапами задушить маленький оранжевый лепесток. Тот веселился на хрустящих поленях редкой породы дерева, которая могла гореть несколько недель и не сгорать. Не очень дорогая древесина по меркам Данатана, а в остальной части империи ее себе могли позволить лишь единицы. «Остальные еще спят», — произнес Хаджар и почувствовал себя степным клыком. Ситуация была несколько схожа. Он посмотрел на бывшую старшую наследницу клана хищных клинков. «Высокое небо. Может, она и не была первой красавицей, но за взгляд ее прекрасных зеленых глаз можно было бы сжечь весь Дарнас». Черные волосы и вовсе исчезали где-то в сумраке за границей небольшого островка света, отвоеванного костром у мрака ущелья. Анис, только после того, как убедилась в том, что остальные участники отряда действительно лежали около костра, вновь повернулась к Хаджару. «Где мы?» спросила она и, как бы невзначай, при этом начала шарить рукой по мокрым камням. Хаджар, ухмыльнувшись, взял стоявший рядом с ним узкий меч в ножнах и бросил девушке. Та поймала свое оружие на лету, приобнажила клинок, убедилась в его сохранности и показательно положила так, чтобы можно было легко и мгновенно выхватить. «Хороший вопрос!» Хаджар, достав из костра одну из палок, швырнул ее куда-то в сторону. Пролетев по широкой дуге не меньше сотни метров, она упала и, издавая гулкое эхо, покатилась дальше во мрак. «На дне ущелья», — резюмировал Хаджар, — «это я и так вижу. Тогда не понимаю смысл твоего вопроса». Анис посмотрела наверх. Хаджар проводил глазами направление ее взгляда. Небо над их головами давно превратилось в полоску голубоватого света. Будто небольшой шрам, она застыла над их головами в далеком темном мраке. «Как мы выжили?» Перед внутренним взором Хаджара пронеслись секунды их скоростного спуска. Хотя справедливее будет сказать падение. Они бились телами о скалы буквально скатываясь по каменистой терке длиной во многие километры. В какой-то момент даже самые стойкие потеряли сознание. Лишь Хаджар, чье тело было укреплено волчьим отваром, техникой драконов и, собственно, сердцем Хозяина Небес, остался в сознании. Он использовал оставшийся пятый лоскут туманного плаща и черный клинок. Выполняя тот же трюк, что и в замке Дакхасси, Хаджар сумел спасти отряд от неминуемой гибели. От подобного падения, учитывая тяжелую атмосферу пустошей в целом и этих ледяных гор в частности, умер бы и повелитель. Куда уж там группе рыцарей, в составе которой присутствовал еще и небесный солдат. «Повезло», — лаконично ответил Хаджар. У него не было абсолютно никакого желания вдаваться в подробности. Главное, что они все были живы и относительно целы. Хуже всего пришлось Тому. Он, кажется, сломал правую ногу. И, видят вечерние звезды, это никак не было связано с тем, какие между ними сложились отношения. Кстати, сейчас младший наследник клана хищных клинков корчась в беспамятстве от боли, лежал ближе всех к костру. Хаджар примотал к его ноге несколько досок, сотворив нечто вроде импровизированной шины. «Не хочешь помочь ему?» Хаджар решил немного разрядить напряженную атмосферу. «Наследник клана хищных клинков может потерпеть немного боли», — отрезала Анис. Не без труда она поднялась на ноги, и, сделав несколько неуклюжих шагов, едва не упала на каменную стену. Все это время Хаджар сидел неподвижно. Ему и в голову не приходила мысль предложить, а то и без спроса рвануть, помогать Анис. Все же она не была девушкой в привычном понимании этого слова. В первую очередь Анис Динас являлась воином, могучим адептом, которому были подвластны мистерии уровня оружия в сердце. Подобные поползновения со стороны Хаджара могли бы показаться ей оскорблением. опортить отношения еще сильнее Хаджар уж точно не собирался. Он внимательно, но молча следил за тем, как Анис пыталась понять, возможно ли будет взобраться по скале. Увы, но даже у адептов были свои пределы способностей. Это ущелье, созданное, скорее всего, отнюдь не природой, служило чем-то вроде естественной преграды. А, как известно, назначение преграды — преграждать. Опомнившись, Анис искоса глянула на Хаджара. «Ты уже пытался?» — не спросила, а констатировала она. «Пытался» не стал отрицать Хаджар. «Может, если мы потратим полгода, используя техники и оружие, то сможем вырезать здесь лестницу?» «У нас нет даже полных десяти дней!» «Знаю», — кивнул Хаджар, «поэтому выбор невелик». Анис, не глупая девушка, поняла, о чем говорил Хаджар. Используя меч в качестве трости, тяжело опираясь на рукоять, она зашла ему за спину. Вокруг ладони Хаджара заклубился черный туман. Он не собирался допускать той же ошибки, что недавно допустили аристократы. В мире боевых искусств доверие – непозволительная роскошь, которая распространялась только на самых проверенных и верных людей. Причем, как бы то ни звучало, Но обычно с этими людьми связывала не только дружба, но и обоюдно принесенные клятвы. Как думаешь, куда он ведет? Анис достала из пространственного артефакта небольшой бумажный талисман. Заложив его между указательным и безымянным пальцами, она прошептала необходимое заклинание. Для Хаджара, отрезанного от потоков внешней энергии, все это выглядело и звучало абсолютной бессмыслицей. Тем не менее, талисман вспыхнул серебряной энергией. Та, мгновенно испепелив бумагу, поднялась вверх с кустком пылающей ртути. Спустя мгновение, преобразившись десятком маленьких птиц, заклинание унеслось куда-то вдаль. «Понятия не имею», — ответил Хаджар последние несколько секунд завороженно глядящий на открывшееся ему зрелище. Использование магии, как и техник с ней связанных, всегда его поражало. Хотя чему-то удивляться, все техники, которые применяли его временные союзники и даже Эйнен, использовали внешнюю энергию. Иначе как еще островитянин настолько сильно изменил бы свою технику скалистого берега и речного змея, не говоря уже о техниках бога грома. Но ты предлагаешь нам идти в ту сторону. А у нас есть другие варианты. Хаджар достал трубку и закурил. В последнее время он делал это все чаще. Мы застряли неизвестно где. Так что в какую сторону не пойдем. Ситуация хотя бы изменится немного. Измениться она может и в худшую сторону. Тогда можешь прямо сейчас хвататься за меч и рубить в стене лестницу. Анис гневно сверкнула глазами. Она совсем не была одной из покорных девиц, которым обычно поют хвалебные оды. Это была юная воительница со своим именем. «Я не собираюсь спорить с тобой, Дархан». Видимо, используя истинное имя, она показывала всю серьезность настроя. «Но мы оказались здесь только по твоей и не на вине. То есть тот факт, что вы нас несколько дней водили в прямом смысле за нас, этого не считается». Намек на карту подействовал на Анис, и та немного успокоилась. «Мы были в своем праве, Хаджар», — тяжело произнесла она. «У вас со островитянином тоже хватает своих секретов, но не тех, которые могли бы поставить под угрозу вашей жизни», сказал Хаджар и тут же осёкся. Если вспомнить всё то, что он скрывал не только от аристократов, но и от Инена, то получалось, что Диносы и Марнил действительно были в своём праве. «Чего вы разорались? Проклятье! Моя нога!» Как несложно догадаться, это очнулся Том, и разговор между Хаджаром и сестрой парнишки мгновенно утих.